страница 231. Ему хотелось бы, чтобы эти дела ради примера для подражания совершались публично. Матфей, глава 5, стих 16. И при том в радостном настроении духа, а не как рабски вынужденные действия. Глава 6, стих 16. И чтобы таким образом Религия из незаметно начавшегося утверждения и распространения благого образа мыслей, как из хлебного зерна на хорошем поле или фермента добра, благодаря своей внутренней силе постепенно возросла до Царства Божьего. Глава 13, стих 31, 32, 33. Страница 232. Наконец, он охватывает все обязанности. Первое. Во всеобщем правиле, которое заключает в себе как внутреннее, так и внешнее моральное отношение людей, а именно, исполняй свой долг не из каких-либо других побуждений, а лишь из непосредственного уважения к нему, то есть возлюби Бога, законодателя всякого долга, превыше всего. Второе. В особом правиле которая в частности касается внешних отношений к другим людям, как всеобщего долга, «Люби всякого, как самого себя», то есть содействуй его благу из непосредственного, несводимого к корыстным побуждениям благоволения. Эти заповеди – суть не только законы добродетели, но и предписания святости» которым мы должны следовать и простое исполнение которых именуется добродетель. Следовательно, тех, кто намерен, сложа руки, в совершенном бездействии ожидать морального блага, как дара небесного, он лишает всякой надежды на это. Тому, кто естественный задаток добра, заложенный в человеческой природе, как вверенный ему талант, оставляет неиспользованным, ленивой уверенности, что высшее моральное влияние восполнит ему недостающее нравственное свойство и совершенство. Он грозит, что даже то добро, которое этот человек мог бы сделать по своим естественным задаткам, из-за подобного небрежения, не должно быть зачтено ему. Матфей, глава 25, стих 29. Что же касается весьма естественного для людей ожидания соответствующих нравственному поведению участи в отношении счастья, особенно если часто приходится жертвовать последним ради первого, то он обещает, глава 5 стих 11 и 12, за это награду будущего мира. Но, соответственно, различию образа мысли при этом поведении обещает тем, кто исполняет свой долг ради этой награды или ради освобождения от заслуженного ими наказания иным образом, чем лучшим людям, которые исполняют все это только ради самих себя. Тот, кем владеет своей корысти, Бог этого мира, будет, если он, отказываясь от указанного порока, делает его лишь более утончённым с помощью разума и распространяет за узкие границы настоящего Выглядит тем самым, как человек, Лука, глава 16, стих 3-9, обманывающий своего господина и вынуждающий его на жертвы ради долга. Страница 233. Ведь если ему приходит на ум, что он все же когда-нибудь, а возможно и скоро, должен будет покинуть этот мир, и что ничего из того, чем он здесь владел, нельзя взять с собою в иной мир, то он принимает решение. Все, что он или его господин, свои корысти, могли в этом мире на законном основании потребовать с нуждающихся людей, списать со своего счета и вместо этого запастись как бы векселями, учитываемыми в другом мире. Этот человек если говорить о побудительных мотивах такой благотворительности, поступает скорее расчетливо, чем нравственно, но все же соответственно нравственному закону, по крайней мере, его буквы, и может надеяться, что даже и такое дело не должно в будущем остаться без воздаяния. Смотри примечание. Примечание. Мы ничего не знаем о будущем, и не должны искать в нем большего, чем то, что стоит в соответствующем разуму единении с побуждениями и целями нравственности. Сюда относится и вера, что не существует такого доброго поступка, который не имел бы благих последствий для совершившего его и в будущем мире. Следовательно, человек, хотя бы в конце жизни он считал себя недостойным и отверженным, все же не должен в силу этого удерживаться от совершения, по крайней мере, еще одного доброго дела, если это в его возможности. И в данном случае он имеет основание надеяться, что в той мере, в какой он проявил здесь чистое и доброе намерение, его поступок все же представляет собой большую ценность, чем те чуждые дел отпущения грехов, которые, нисколько не уменьшая виновности, призваны заменить собою отсутствие добрых дел. Конец примечаний. С этим можно сравнить сказанное о благотворительности к нуждающемуся, совершаемой только из побудительных основ долга. Матфей, глава 25, стих с 35 по 40. «Ибо судья мира...» Лишь тех, кто оказывал помощь нуждающимся, отнюдь не считая свой поступок чем-то достойным награды, и не думая этим словно обязать небо к вознаграждению, не думая именно потому, что такие люди действуют без всяких расчетов на вознаграждение, объявляет истинными избранниками своего царства. Отсюда ясно, что учитель евангельский, говоря о награде в будущем мире, видит в ней никак не средство побуждения к действиям но лишь намерен превратить ее как возвышающие душу представление о полноте божественной благости и мудрости в водительстве родом человеческим в объект самого чистого уважения и величайшего нравственного удовлетворения для разума в целом судящего о назначении человека страница двести тридцать Здесь перед нами совершенная религия, которая для всех людей может быть сделана понятной и убедительной с помощью их собственного разума, которая, кроме того, стала наглядной на единственном примере, продемонстрировав возможность и равным образом необходимость последнего для нас как образца для подражания, насколько люди на это способны. Причем ни истинность ее положений, ни авторитет и достоинство вероучителя не нуждаются в каком-либо другом удостоверении, для которого нужна ученость или чудо, а это доступно далеко не каждому. Если при этом встречаются ссылки на более старое Моисеева законодательство и на предшествующие примеры, как будто и они могут служить для подтверждения его позиции, то они были сделаны не для удостоверения истины проповедуемых учений, а лишь с целью донести последнее до людей, которые целиком и полностью слепольнули к старому. Ведь людям, умы которых, будучи наполнены статутарными догматами, становятся почти невосприимчивыми к религии разума, понять последнюю должно быть в любом случае гораздо труднее, нежели тогда, когда она вносится в умы не ученых, но и не испорченных людей. Всего этого не должно казаться странным, если человек находит изложение, приспособленное к тогдашним предрассудкам, загадочным и требующим осторожного объяснения. Вместе с тем оно повсюду позволяет увидеть, да и часто определенно указывает на религиозное учение, которое, не требуя никаких особых знаний, должно быть понятным и убедительным для каждого человека. Второй подраздел. Христианская религия, как ученая религия. Поскольку религия излагает как необходимые догматы, которые, как таковые, не могут быть познаны посредством разума, но тем не менее должны быть без всяких искажений, по существенному содержанию, сообщены всем людям на все будущие времена, постольку ее, если не допускать чудо постоянного откровения, следует рассматривать как священное достояние, вверенное надзору ученых. Страница 235. Ибо, хотя она, будучи поначалу сопровождаема чудесами и подвигами, даже в том, что не находит подтверждения в разуме, Повсюду может найти себе место. Все же самые сообщения об этих чудесах, равно как и изложение предписаний, нуждающихся в подтверждении с помощью последних, требуют в последовательности времен письменного, документального и неизменного поучения для потомства. Признание догматов религии называется по преимуществу верой, фидес сакра, Поэтому мы будем рассматривать христианскую веру, с одной стороны, как чистую веру разума, а с другой, как веру откровения – «фидес статутуре». На первую надо смотреть, как на принимаемую каждым свободно – «фидес эликиа», а на вторую, как на заповеданную веру – imperita). В злом начале, которое заключено в человеческом сердце, и от которого никто не свободен, в невозможности считать себя когда-либо оправданным перед Богом благодаря своему образу жизни, и в то же время в необходимости такой имеющей перед ним значение справедливости, в непригодности суррогатов для восполнения недостатка добропорядочности посредством церковных обрядов и набожного рабского служения, и, напротив, непременной необходимости стать новым человеком, во всем этом каждый может убедиться с помощью своего собственного разума, а задача религии – убеждать в этом. Но, учитывая то, что христианское учение построено на фактах, а не только на понятиях разума, его называют уже не христианской религией, но христианской верой, которая положена в основу церкви. Служение церкви, посвященное подобной вере, бывает, следовательно, двояким. С одной стороны, оно должно руководствоваться исторической верой, а с другой – подобать церкви согласно практической и моральной вере разума. Ни одна из двух сторон служения не может отделяться от другой, в христианской церкви, и существовать сама по себе. Последнюю нельзя отделять от первой так как христианская вера есть религиозная вера, а первую – последней, потому что это ученая вера. Страница 236. Христианская вера, как ученая вера, опирается на историю, и поскольку в основе ее, объективно, лежит ученость, она сама по себе не является свободной, и выводимой из усмотрения достаточных теоретических оснований веры – фидес элекита. Если бы она была чистой верой и разума то ее все же следовало бы, хотя моральные законы, на которых она основана как вера в божественного законодателя, повелевают, безусловно, рассматривать как свободную веру, что и отмечено нами в первом подразделе. К тому же, если только веру не превращают в долг, Она могла бы быть, как историческая вера, теоретически свободной верой, будь каждый учен. Если же она должна быть достоянием каждого, даже и не ученого человека, то она является не только заповеданной, но и в заповеди слепой, то есть верой, которой повинуется. Не пытаясь определить, действительно ли это божественная заповедь, В христианском учении об откровении отнюдь нельзя начинать с безусловной веры в откровенные, от разума сами по себе скрытые положения. А ученое познание не должно следовать за ней только как защита от наступающего врага, ибо иначе христианская вера была бы не только «фидес имперета, но даже «сервелес». Ее, следовательно, нужно постоянно изучать, по меньшей мере – как «фидес фисторике элекита», то есть ученость должна быть в ней, как в откровенном вероучении, не «арьергардом», но «авангардом». И немногочисленные ученые-толкователи писания, клирики, которые тоже не могут быть совсем свободны от мирского «соемудрия», должны увлечь за собой длинную вереницу неученых, мирян, которые сами по себе, не сведущие в Писании, и которым принадлежат даже космополитически настроенные правители. Если же дело обстоит иначе, то всеобщий человеческий разум следует признавать и почитать в естественной религии христианского вероучения высшим повелевающим принципам, а учение откровения, на котором основывается церковь и которое нуждается в ученых как в истолкователях и хранителях, распространять лишь в качестве простого, хотя и в высшей степени излюбленного и ценного средства, способствующего упрочению и расширению доступности религии разума даже среди самых невежественных людей. Страница 237. Вот это и есть истинное служение Церкви под главенством доброго принципа. А служение, где откровенная вера, Должна предшествовать религии, есть лжеслужение, в котором моральный порядок совершенно извращается, и то, что является лишь средством, заповедуется, безусловно, словно некая цель. Вера в положения, в которых человек не ученый, не может удостовериться ни с помощью разума, ни посредством писания, поскольку оно само сначала должно быть обосновано документами становится абсолютным долгом, фидес империтора, и вместе с другими, связанными с ней предписаниями, возвышается до ранга лишенной, впрочем, моральных основ определения действий, как бы рабской, душеспасительной веры. Церковь, основанная на этом принципе, имеет, собственно, не слуг министры как это было в ее первоначальном устройстве, но высших должностных лиц, официалис, которые, напротив, сами отдают приказания. И если они, как в протестантской церкви, предстают не в иерархическом блеске, подобно облеченным внешней властью духовным чиновникам, и даже предистуют против этого на словах, в действительности все же хотят считаться единственными призванными истолкователями Священного Писания, лишая в силу этого чистую религию разума, присущего ей достоинство всегда быть высшей истолковательницей последнего и ограничивая применение библейской учености исключительно надобностями церковной веры. Таким образом, они превращают служение церкви в в господство ее членов, империум, пользуясь вместе с тем, чтобы скрыть это притязание более скромным первым титулом. Однако подобное господство, которое могло бы не слишком обременять разум, дорого обходится ему, требуя приложения большей учености. Ведь разум, будучи слеп в отношении реального положения вещей, натур, обрушивает на себя всю древность и погребает себя под ней. Смотри примечание 94 А. Ход, который принимают дела, находящиеся в таком положении, следующий. Прежде всего, эти люди приписывают методу деятельности, мудро задуманному первыми распространителями христианского учения с тем, чтобы открыть последнему доступ к народу, статут составной части самой религии, причем эта часть якобы имеет значение для всех времен и народов. Таким образом, людей принуждают верить, что каждый христианин должен быть иудеем, мессией которого пришел, с чем однако вовсе не согласуются то обстоятельство, что он собственно не связан никаким законом иудейства, как статутарным, хотя с верой должен принимать всю священную книгу этого народа как божественное откровение для всех людей. Смотри примечание. Примечание. Мендельсон, смотри примечание 95 весьма искусно использовал эту слабую сторону обычного способа представления христианства, чтобы полностью отклонить любое требование к Сыну Израиля в отношении перемены веры. Ведь, говорит он, иудейская вера, даже по признанию самих христиан, составляет нижний этаж, на котором, как верхний, покоится христианство. И данное требование было бы равносильно требованию сломать нижний этаж, чтобы поселиться в верхний. Его настоящая мысль все же проглядывает достаточно ясно. Он хочет сказать... Выбросьте только само иудейство из вашей религии, в историческом вероучении оно всегда может оставаться как антикварная древность, и мы подумаем о вашем предложении. На деле тогда не осталось бы ничего, кроме чистой, моральной, необремененной статутами религии. Наше бремя после свержения иго внешней обрядности отнюдь не облегчится, если вместо него... На нас возложат другое, а именно исповедание веры в священную историю, угнетающее совестливого человека гораздо более тяжко. Впрочем, священные книги этого народа, пусть не для надобности религии, но в интересах учености должны сохраняться и пользоваться уважением, ибо нет другого такого народа, в истории которого с известным подобием вероятности были бы датированы события столь удаленных вплоть до начала мира эпох, что в них легко можно вместить всю известную нам светскую историю и таким образом заполнить те значительные пустоты, которые должна содержать последняя. Конец примечания. Страница 238. Теперь уже много затруднений возникает в связи с подлинностью этой книги а ее подлинность в силу того, что некоторые места, да и вся содержащаяся в ней священная история, использованы в книгах христиан как раз для этой самой цели, долгое время пребывает все еще недоказанной. И у действа до начала христианства, и даже до того, как последняя достигла уже известной степени развития, все еще не выступала перед ученой публикой, то есть ученым современникам из других народов. Известно не было. История его словно не прослеживалась, и таким образом его священная книга ввиду ее древности получила признание исторической вероятности. Но даже если допустить это, все же еще недостаточно знать указанную книгу в переводах и в таком виде передавать потомству. Страница 239-й. Для удостоверения, основанной на ней церковной веры, требуется, помимо всего прочего, чтобы во все будущие времена и у всех народов были ученые, следующие в еврейском языке, насколько это возможно в отношении языка, на котором имеется только одна единственная книга. Однако изучение его должно быть не просто предметом исторической науки вообще, но таким делом, от которого зависит человеческое блаженство, то есть должны быть люди, достаточно сведущие в этом языке, чтобы обеспечить миру истинную религию. Христианская религия, надо сказать, имеет почти сходную судьбу, так что, хотя ее священные события происходили на глазах образованного народа, история ее все же запоздала больше, чем на поколение, пока стало достоянием ученой публики этого народа, и, стало быть, ее подлинность должна обходиться без подтверждения со стороны современников. Но у нее есть то огромное преимущество перед иудейством, что она вышла из уст первоучителя не как статутарная, а как моральная религия, вступив тем самым в теснейшую связь с разумом. И потому она сама по себе и без помощи исторической учености могла с завидным постоянством распространиться на все времена и все народы. И все же первые создатели общин находили необходимым сплетать с нею историю иудейства, которая при тогдашнем их положении, хотя, быть может, только по тем временам, была изложена мудро и таким образом дошла до нас в их священном наследии. Основатели церкви приняли это эпизодическое средство популяризации в число существенных артикулов веры и умножали его или традициями, или истолкованиями, которые на соборах приобретали законную силу, или же удостоверяли учеными доказательствами в отношении каковых или их противоположности внутреннего света, на который может претендовать и всякий мирянин. Нельзя не заметить, что с их помощью вере предстоит еще множество перемен. Перемен же нельзя избежать, пока мы ищем религию не в нас, но вне нас. Страница 240. Второй раздел. О служении Богу статутарной религии. Единственно истинная религия – не содержат в себе ничего, кроме закона. То есть таких практических принципов, безусловную необходимость которых мы можем сознавать и которые, следовательно, мы признаем как откровенные в чистом разуме, не эмпирически. Только для надобности церкви, которой можно придавать различные, но равным образом хорошие формы, можно учреждать и статуты, то есть считающиеся божественными предписания, которые нашему чистому моральному суждению представляются произвольными и случайными. Считать эту статутарную веру, которая во всяком случае ограничивается одним народом и не может заключать в себе всеобщей мировой религии, существенной для служения Богу вообще, и делать ее высшим условием божественного благоволения к человеку, Это иллюзия религии. Смотри примечание. Следование которой представляет собой лжеслужение, то есть мнимое богопочитание, прямо противодействующее тому истинному суждению, какого Бог от нас требует. Примечание. Иллюзия – это заблуждение, отождествляющее простое представление о вещи с ней самой. Так, у скупого богача бывает иллюзия скряжничества, когда он представление о том, что когда-нибудь, если захочет, он может воспользоваться своими богатствами, считает вполне достаточным возмещением того, что он ими никогда не воспользуется. Иллюзия честолюбия наделяет особой ценностью высокое суждение других людей, которое в сущности есть только внешнее выражение. Внутренним образом может быть и непитаемого уважения, ценностью, которую он должен был бы придавать только последнему, истинному уважению. Сюда, следовательно, относится также жажда титулов и орденов, ибо это лишь внешнее представление о преимуществе перед другими. Даже безумие получило отсюда свое название, так как оно принимает простое представление – способности воображения, за присутствие вещи и привыкает именно так его и оценивать. В данном же случае наличествует сознание обладания средством для достижения какой-либо цели, прежде чем этим средством воспользуется, и достижение последней существует только в представлении. Следовательно, довольствоваться сознанием возможности достигнуть, Как если бы оно было равнозначно самому достижению, это практическая иллюзия, о которой только здесь и идёт речь. Конец примечания. Страница 241. Параграф 1. О всеобщей субъективной основе иллюзии религии. Антропоморфизм, которого люди вряд ли могут избежать в теоретическом представлении о Боге, и его сущности, и который, впрочем, если только он не влияет на понятие о долге, сам по себе достаточно невинен, в высшей степени опасен, поскольку дело касается нашего практического отношения к Божьей воле и нашей моральности. Ибо тогда мы сотворяем себе Бога, смотри примечание, которого мы легче всего можем склонить на свою сторону, и освободить от обременительных и бесполезных усилий воздействовать на сокровеннейшую сущность нашего морального образа мысли. Примечание. Звучит хотя и сомнительно, но отнюдь не предосудительно, когда говорят, что каждый человек сам себе создает Бога. И по моральным понятиям, будучи наделен бесконечно великими свойствами, которые относятся к способности представлять себе соответствующий им в мире предмет, даже обязан его создавать, чтобы уважать в нем того, кто создал его самого. Ибо какими бы способами некая сущность не была изучена и описана другим, как Бог, и даже быть может если допустить это являлось ему самому все же подобное представление он должен прежде всего согласовать со своим идеалом, чтобы решить имеет ли он право считать и почитать эту сущность как божество следовательно из одного лишь откровения, если только в основе уже не заложено как пробный камень моральное понятие во всей своей чистоте, не может возникнуть никакой религии и всякое почитание Бога будет идолослужением. Конец примечания. Основной принцип, который человек в подобном отношении обыкновенно берет себе за правило, таков. Всем, что мы делаем, исключительно в целях угождения божеству, пусть только это прямо не противоречит моральности, если даже решительно ничем ей не способствует, мы доказываем Богу, Нашу готовность служить, как покорные, и поэтому угодные ему подданные, следовательно, и служим, и импотенция ему. Однако способ, которым человек надеется исполнить это служение Богу, по-видимому, не всегда носит характер жертвы. Здесь могут быть торжественные празднества, даже общественные игры, которые, должно быть, часто служили у греков и римлян. Да и сейчас еще служит тому, чтобы сделать божество милостивым к народу и к отдельным лицам, соответственно, их иллюзии. Страница 242. Но первые жертвы – покаяние, бичевание, паломничество и так далее – всегда считались более действенными средствами, сильнее воздействующими на милость неба и более пригодными для очищения от грехов так как они убедительнее других, служат доказательством безграничного, хотя и неморального, подчинения его воле. Чем бесполезнее такие самоистязания, то есть чем меньше они направлены на общее моральное улучшение человека, тем священнее кажутся, ибо именно потому, что они в мире решительно бесполезны, но требуют великих усилий, представляются направленными единственно на то, чтобы засвидетельствовать преданность Богу. Хотя, как говорится, при такой постановке вопроса Бог ни в чем не получает никакого служения. Он видит в этом добрую волю, сердце, которое, правда, слабо в исполнении его моральных заповедей, однако возмещает этот недостаток, доказанный подобным путем готовностью служить. Здесь видна уже склонность к образу действий, который сам по себе не имеет никакого морального значения, будучи просто средством поднять чувственную способность представления до следования интеллектуальным идеям цели или подавить ее, если она как-либо может им противодействовать. Смотри примечание. Примечание. Для тех, кто повсюду где отличие чувственного от интеллектуального для них не столь ясной думает найти противоречие критике чистого разума с нею самой, я здесь замечу, что если речь идет о чувственных средствах воздействия интеллектуальному, чистого морального образа мысли, или о препятствиях, которые эти средства ставят на его пути, то влияние двух столь неоднородных принципов, никогда не следует рассматривать как прямое. Именно как чувственные существа мы в отношении проявления интеллектуального принципа, то есть в определении наших физических сил через свободный произвол, выступающий в действиях, можем действовать как вопреки закону, так и в его интересах. И стало быть, причина и следствие представляются нам на деле однородными. Но что касается сверхчувственного, субъективного принципа моральности в нас, заложенного в непостижимом свойстве свободы, например, чистого религиозного образа мыслей, то в последнем мы не усматриваем ничего вне его закона, которого уже вполне достаточно. Что касалось бы отношения причины и следствия в человеке, то есть мы не можем объяснить себе из приписываемых людям моральных свойств возможность действий, как событий в чувственном мире. И потому именно, что это свободные действия, а основы объяснения всех событий должны быть заимствованы из чувственного мира. Конец примечания. Страница 243. Этому образу действий мы в нашем мнении, тем не менее, придаем значение самой цели, или, что совершенно то же самое – придаём настрою души на восприятие обращённого к божеству образа мысли, называемому благоговение, значение последнего. Такое поведение есть стало быть только иллюзия религии, способная принимать всевозможные формы, причём в одних она носит более моральный характер, чем в других, но во всех является не просто преднамеренным заблуждением, но даже максимой Придавать средству, а не цели, самодавляющее значение. А в силу последнего, эта иллюзия во всех формах одинаково нелепа и предосудительна, как скрытое влечение к обману. Параграф 2. Противоположные иллюзии религии – моральный принцип последний. Прежде всего, я принимаю, как правило, следующие ни в каких доказательствах не нуждающиеся положения. Все, что человек сверх доброго образа жизни предполагает возможным сделать, чтобы стать угодным Богу, есть лишь иллюзия религии и служения Богу. Я говорю, что человек полагает возможным сделать. Но и тем вовсе не отрицается, что сверх всего доступного нам в тайнах божественной мудрости может существовать нечто возможное лишь для Бога, с помощью чего мы становимся угодными Ему людьми. И если подобную тайну Церковь хочет выдать за данную в Откровении, то было бы опасной иллюзией считать, будто веровать в это Откровение, как его передает нам священная история, И исповедовать его внутренним или внешним образом есть нечто такое, что делает нас угодными Богу, ибо подобная вера, как внутреннее сознание своей твердой правоты, поистине является действием, которое вынуждается только страхом, так что человек искренний скорее принял бы любое другое условие, но не это. Ведь если во всех прочих видах рабского служения ему пришлось бы в любом случае делать только нечто излишнее, то здесь нечто, противоречащее совести, провозглашать то, в истине чего он не убежден. Следовательно, исповедание, относительно которого человек уверяет себя, что оно само по себе, как восприятие заповеданного ему блага, может сделать его угодным Богу, Есть нечто такое, что он намерен принять сверх добропорядочного следования существующим в мире моральным законам, в котором он обращает свое служение непосредственно к Богу. Страница 244. Во-первых, по отношению к недостатку нашей собственной справедливости, которая имеет значение перед Богом, Разум не оставляет нас совсем без утешения. Он говорит, что тот, кто в истинном, преданном долгу образе мыслей, насколько это в его возможности действует, чтобы, по крайней мере, в постоянном приближении к полному соответствию с законом, исполнять все свои обязанности, тот смеет надеяться, что неподвластное ему будет восполнено высшей мудростью тем или иным способом. Например, станет неизменная настроенность на это постоянное приближение. Но при этом разум не притязает на то, чтобы определить этот способ и знать, в чем он состоит. А способ может быть настолько таинственным, что Бог мог бы открыть его нам в лучшем случае, лишь в символическом представлении, то есть дать нам понять его практическое значение между тем, как теоретически. Мы совершенно не в состоянии усвоить и выразить в понятиях, что же такое отношение Бога к человеку само по себе, если бы он даже и захотел открыть нам подобную тайну. Но если некая церковь утверждает, что она может определить способ, каким Бог восполняет этот моральный недостаток рода человеческого и вместе с тем обрекает на вечное осуждение всех людей, которые не знают этого неизвестного разуму естественным образом средства оправдания, и поэтому, следовательно, не могут принять и исповедовать его как религиозный догмат, то кто же будет тогда неверующим? Тот, кто верует, не ведая, как совершается то, на что он надеется, или тот, кто хочет досконально познать этот способ избавления человека от зла, и в противном случае отказывается от всякой надежды на избавление в сущности для последнего познание этой тайны не представляет большого значения ибо уже разум учит его что ему совершенно бесполезно знать то чем он никак не может воспользоваться знать эту тайну ему нужно лишь за тем чтобы пусть это и происходит только внутренним образом иметь возможность создать себе из веры Признание, исповедание и восхваление всего, что дает откровение, тот вид богослужения, который способен доставить ему милость неба без всякой траты его собственных сил на добрый образ жизни. Стало быть, совсем даром, а благой образ жизни произвести каким-то сверхъестественным способом или, если совершается что-либо противное долгу, по крайней мере, возместить это нарушение. Страница 245. Во-вторых, если человек хоть в чем-то малом уклоняется от вышеупомянутой максиме, то лжеслужение Богу, суеверие, в дальнейшем становится безграничным, ибо вне ее все, что только прямо не противоречит нравственности, произвольно. От жертвы на словах, которые человеку так мало стоит, вплоть до жертвы благами природы, которые могли бы быть гораздо лучше употреблены ему на пользу, и даже вплоть до пожертвования своей собственной личностью, при котором он оказывается в состоянии отшельника, факира или монаха, потерянным для мира, все это он приносит Богу, но только не свой моральный образ мысли. И если он говорит, что приносит Богу и свое сердце, то понимает под этим, Не убеждение, присущее богоугодному образу жизни, а искреннее желание внести свою жертву в счет вместо последних. «Нацио gratis, ангеланс мульта агэндо, нихел агэнс». Народ, который охотно шевелит губами и много стараясь, не делает ничего. Смотри примечание 96 -е. Наконец, стоит только принять максиму якобы угодного Богу, самого по себе и в случае нужды, примиряющего с ним, но отнюдь не чисто морального служения. И оказывается, что способы служить ему как бы механически не имеют никакого существенного отличия, которое давало бы одному преимущество над другим. Все они по достоинству или, скорее, по недостоинству одинаковы. И только простым жеманством можно объяснить желание считать себя за более тонкое отклонение от интеллектуального почитания Бога персоной более изысканной, чем те, кого можно обвинять в, пусть и мнимом, более грубом отклонении в сторону чувственности. Посещает ли ханжа согласно предписаниям церковь? Совершает ли он паломничество к святыням в Лоретто или в Палестину? Произносит ли он свои молитвенные формулы губами, или как это делают в Тибете, где веруют, что эти пожелания отлично достигнут своей цели, если только они в какой-либо форме изложены письменно, например, на флагах, поставленных по ветру, или заключены в барабан, который, как маховое колесо, приводится в движение рукой, с помощью молитвенного колеса отправляет их прямо в небесные инстанции. Все это, какой бы другой суррогат морального служения Богу не был пущен в ход, в сущности совершенно одно и то же и имеет одинаковую цену. Страница 246. В то же время дело состоит не в различии по внешней форме, но все сводится к признанию или отрицанию единственного принципа, либо представлять Бога только в моральном образе мысли, поскольку он находит проявление в действиях, либо стараться угодить Богу благочестивыми заигрываниями и ничего не деланием. Смотри примечание. Примечание. Можно считать явлением психологического порядка, что приверженцы того или другого исповедания, в котором не столь велик статутарный момент веры, чувствуют себя облагороженными и словно более просвещенными, хотя они все еще в достаточной мере не свободны от того, чтобы, как это они действительно делают, не взирать презрительно с мнимой высоты своей чистоты на своих собратьев по церковной иллюзии. Причиной служит то, что они в силу вышеуказанного обстоятельства, как бы само по себе оно ни было ничтожно, все же приближаются к чисто моральной религии. Однако, будучи все еще слишком подвержены иллюзии, Стремится заменить эту религию благочестивыми обрядами, в которых разум участвует лишь в самой малой степени и пассивным образом. Конец примечания. Но можно ли представить себе возвышающуюся над пределами человеческих способностей головокружительную иллюзию добродетели, которую вместе с присмыкающейся иллюзией религии можно было бы зачислить в общий класс всяких самообманов? Нет. Добродетельный образ мыслей всегда занимается чем-нибудь действительным, что само по себе угодно Богу и содействует улучшению мира. Хотя при этом и может появиться иллюзия самомнения, побуждающая считать самого себя равным идее своего священного долга, но это бывает только случайно. Считать эту идею высочайшей ценностью – не иллюзия, возможная в церковных молениях а несомненный вклад, содействующий улучшению мира. Кроме того, стало уже обычаем, по крайней мере церковным, называть то, что человек может сделать, руководствуясь принципом добродетели, природой, а все, что служит только восполнением его моральной способности, и так как полнота и достаточность последние вменяются нам в долг, может быть лишь предметом желания, надежды или молитвы, благодатью. А поскольку то и другое вместе по обычаю считается причинами, порождающими достаточные для богоугодного образа жизни убеждения, их не только отличают друг от друга, но даже друг другу противопоставляют. Страница 247. Убеждение, что действие благодати можно отличать от действий природы, добродетели, или что с помощью первых можно выработать в себе и последние, Следует читать обольщение, ибо мы не можем не познать, где бы то ни было в опыте сверхчувственный предмет, не тем более оказать на него влияние, чтобы склонить на нашу сторону. Хотя иногда в душе возникают благотворные для нравственности побуждения, которые нельзя объяснить и перед лицом которых мы вынуждены признаться в своем невежестве. Ветер веет, куда он хочет, но ты не знаешь, откуда он приходит. Смотри примечание 97 и так далее. Желание воспринять влияние небес есть известного рода безумие, в котором, впрочем, также может быть метод, так как эти мнимые внутренние откровения всегда должны примыкать к моральным и, следовательно, принадлежащим разуму идеям, но которые, тем не менее, всегда остаются вредным для религии самообманом. Веровать в то, что действия благодати могут и, возможно, даже должны существовать для восполнения несовершенства нашего стремления к добродетели – вот все, что мы можем сказать об этом. В остальном мы лишены возможности что-либо определить относительно ее признаков и тем более что-либо сделать для ее привлечения. Иллюзорные стремления путем отправления религиозных культов как-то приблизить свое оправдание перед Богом. Это религиозное суеверие, подобное столь же иллюзорному желанию добиться его в достижении мнимого общения с Богом, то есть религиозному самообольщению. Желание стать угодным Богу, совершая то, что может сделать каждый человек, и не будучи добрым человеком, например, исповедание статутарных догматов, Соблюдение церковной обрядности и дисциплины и так далее именуется суеверной иллюзией. Подобное название она носит потому, что избирает только естественные, неморальные средства, которые сами по себе совершенно бездейственны в области неприродной, то есть в области нравственного добра. Страница 248. Об иллюзии же обольщения – Можно говорить в том случае, когда даже воображаемое средство, будучи сверхчувственным, находится за пределами человеческих способностей, если даже отвлечься от недостижимости поставленной в этой иллюзии сверхчувственной цели. Ведь ощущение непосредственного присутствия высшего существа и отличие этого ощущения от всякого другого, даже морального, было бы восприимчивостью к такому созерцанию, для которого в человеческой природе нет соответствующего чувства. Суеверная иллюзия, так как она содержит пригодное и в то же время само по себе возможное для того или иного субъекта средство, способное, по крайней мере, противодействовать препятствиям на пути богоугодного образа мыслей, в этом отношении является все же родственной разуму и лишь случайно, именно поскольку она превращает то, что может быть столько средством, в предмет непосредственного божественного благоволения, является предосудительной. Напротив, иллюзия религиозного самообольщения – это моральная смерть разума, без которого, разумеется, не может существовать никакая религия как таковая, которая, как и вся нравственность вообще, должна быть основана на принципах. Положение церковной веры, устраняющее или предупреждающее любую элизию религии, звучит, следовательно, так. Церковная вера, наряду со статутарными догматами, без которых она до сих пор не может полностью обойтись, должна вместе с тем заключать в себе принцип вводить религию доброго образа жизни как настоящую цель, чтобы когда-нибудь потом иметь возможность обойтись и без первых. Параграф 3. О поповстве, смотри примечание, как возглавляющим лжеслужение доброму принципу. Примечание. Это название, обозначающее авторитет духовного отца, приобретает оттенок порицания только в побочном понятии о духовном деспотизме, который можно встретить во всех церковных формах сколь бы непритязательными и популярными они не казались. Я, во всяком случае, отнюдь не хочу, чтобы меня понимали так, будто я, противопоставляя секты, намереваюсь ниже оценить одну в ее обычаях и учреждениях сравнительно с другими. Все они заслуживают равного уважения, поскольку их формы – только попытки несчастных смертных осуществить чувственным образом Царство Божие на земле. Все они заслуживают и равного порицания, если форму воплощения этой идеи видимой церкви принимают за суть дела. Конец примечания. Почитание могущественных невидимых существ, насильственно вынуждаемое у беспомощного человека естественным страхом, возникающим из сознания собственного бессилия, начинается не прямо с религии. А срабского богослужения или идолослужения, которое, получив известную официально узаконенную форму, становится храмовым служением. И лишь после того, как с этими законами мало-помалу связывается моральное образование людей, превращается в церковное служение. В основе обоих до тех пор лежит историческая вера, пока, наконец, на нее не начали смотреть только как на временную и видеть в ней символическое изображение чистой религиозной веры и средство для содействия последней. Страница 249. Между тунгусским шаманом и европейскими прилатами, управляющими одновременно и церковью, и государством, Или, если мы предпочтем вместо вождей и руководителей рассматривать только приверженцев веры согласно их собственному способу представления, между совершенно чувственным Вагуличем, смотри примечание 98, который лапу медвежьей шкуры утром кладет себе на голову с короткой молитвой «Не убей меня до смерти», и утонченными пуританами и индепендантами в Коннектикуте, Есть, правда, значительное различие в манере веровать, но отнюдь не в принципе. Ведь что касается последнего, то все они принадлежат к одному и тому же классу, а именно к классу таких людей, которые свое служение Богу полагают в том, что само по себе не делает никого из них лучшим – вера в известные статутарные положения или исполнение произвольной обрядности. Лишь те, кто думает найти истинное служение в умонастроении благого образа жизни, отличаются от упомянутых выше людей, поскольку переходят к совершенно иному, более возвышенному, чем первый, принципу. В последнем его приверженцы познают себя членами невидимой церкви, которая обнимает всех благомыслящих и которая по своему существенному свойству «Одна только и может быть истинно всеобщей» – страница 250. Направить невидимую силу, повелевающую судьбой людей, к их выгоде – намерение, которое присуще всем людям. Лишь о том, как приступить к его осуществлению, они думают различно. Если эту силу они считают разумным существом, и, следовательно, приписывают ей волю, от которой ожидают решения своей участи, то их стремление может состоять исключительно в выборе способа, которым они, как подвластные его воле существа, в своем поведении могут стать ему угодными. Если же они мыслят его как существо моральное, то с помощью своего собственного разума легко убеждаются в том, что условием приобретения его благоволения – должен быть только их морально благой образ жизни и, главным образом, чистый образ мысли как субъективный принцип последнего. Но высшее существо, по-видимому, все-таки может желать, помимо этого, служения в такой форме, которая не бывает известна нам только через разум, а именно служения посредством действий, которые, как таковые, нельзя, правда, сами по себе считать моральными, но которые, тем не менее, или как приписанные им, или, или с целью выказать ему нашу покорность, произвольно приняты нами. В обоих вышеуказанных способах действия, если они составляют единое систематически упорядоченное целое, люди, стало быть, полагают служению Богу вообще. Если оба способа должны быть соединены, то или непосредственно их совокупность, или каждый в отдельности как средство для другого, играющего в этом случае роль, собственно, служения Богу, будут считаться способом угодить последним. Само собой ясно, что моральное служение Богу ему непосредственно угодно, однако его нельзя признать высшим условием всякого божественного благоволения к людям, которое уже заключено в понятии моральности. Если и служение за награду, можно рассматривать как единственно само по себе угодное Богу, ибо тогда никто не знал бы, какое именно служение в данном случае предпочтительнее, чтобы, соответственно, с этим составить суждение о своем долге или каким образом они могли бы восполнить друг друга. Таким образом, поступки, сами по себе не имеющие никакого морального значения, допустимы лишь постольку, поскольку они служат средством для содействия тому, что в поступках непосредственно является благим для нравственности, то есть допустимы ради морального служения Богу, как Ему угодного. Страница 251. Человек, который поступки, сами по себе не содержащие ничего угодного Богу морального, все же использует как средство приобрести непосредственное божественное благоволение и тем самым добиться исполнения своих желаний, находится в плену иллюзии обладания искусством производить совершенно естественными действиями сверхъестественное влияние. Подобные попытки принято называть колдовством. Но это слово, поскольку оно привносит побочное понятие общения со злым принципом, тогда как эти попытки могут мыслиться все же предпринятыми с благой моральной целью, но по недоразумению, мы предпочли бы заменить общеизвестным словом фетишизация. Сверхъестественным действием человека можно считать такое, которое лишь потому возникает в его мыслях, что он якобы воздействует на Бога, и пользуется им как средством произвести в мире такие изменения, для которых его силы и даже, может быть, его проницательность в отношении угодности этих перемен также и Богу, сами по себе недостаточны. Все это заключает нелепость уже в своем понятии. Обычно человек с помощью того, что непосредственно делает его предметом божественного благоволения – с помощью деятельных убеждений доброго образа жизни, старается еще, придерживаясь известных формальностей, стать достойным восполнения своей неспособности посредством сверхъестественного содействия, оказывая в данном отношении уважение предписаниям, которые хотя и не имеют никакого непосредственного значения, но служат все же средством содействия этому моральному образу мысли. Если же он, кроме того, полагает, что для достижения объекта своих благих моральных желаний ему достаточно только воспринимать, то хотя он и рассчитывает на нечто сверхъестественное для восполнения своей естественной неспособности, но не как на нечто, содеянное человеком в результате воздействия на божественную волю, а как на нечто им воспринимаемое, на что он может надеяться, но произвести чего он не в силах.